глава 19 снова враги зашедшее солнце застало путешественников полной готовности к отправлению все успели поесть напиться воды собаки были накормлены и рвались в дорогу в с тревогой наблюдал зал э она бодрилась и Говорила, что чувствует себя прекрасно, но от его внимательного взгляда не ускользнула ее неуверенность, когда она прыгала с нижней ветки дерева, на котором они спали, на землю. Она явно не могла правильно рассчитать расстояние и еле удержалась на ногах после прыжка. Рана на ее спине уже заросла, а кожа на левой стороне лица имела еще очень нездоровый вид». Но Ваня знал, какая трава в этом случае могла бы помочь. Тут ему очень пригодился бы совет Ора. А вот координация движений, л оставляла желать лучшего. о н поправился так же быстро, как после ранения стрелой. Правой рукой он еще не мог поднимать ничего тяжелого, но пользоваться ею не вызывало у него уже боли. Друзья оставили позади дерево, на котором ночевали больше месяца назад, прошли в лесу мимо того места, где был ранен Ан и захвачена в плен л «Как хорошо, что ты меня не убила!» — сказал с улыбкой Ан. «А то бы я с тобой так и не познакомился!» «Вечный всегда знает, что делает», — говорил ваш отец, так? — ответила л и оглянулась на Ва, все время наблюдавшего за нею. «Ва, перестань беспокоиться за меня! Если твой отец был прав, то все будет хорошо!» Ва ничего на ее слова не ответил. В пути они в этот день останавливались только для того, чтобы напиться и дать нежшим поклажу юношам немножко передохнуть. Они давно уже шли лесом, который им был знаком с детства. На два, а то и три дня пути Они не раз в поисках дичи отходили от пещеры. Звуки леса были им знакомы, а запахи были даже какими-то родными. И чем дальше они углублялись в лес, тем свободнее чувствовал себя Дан, что передавалось и собакам, да и всем его друзьям. Глаза уже не так напряженно вглядывались в отведенный для наблюдения участок, а уши уже не так чутко реагировали на каждый шорох. э л «А ты уже придумала, что скажешь матери?» – спросил сестру Арун. «Она знает, куда я пошла, так что она не должна переживать». «Ты ей сказала?» «Нет, ты что, она бы меня не отпустила, но я же взяла свой лук, стрелы и ее копье, и еще я оставила ей знак». «Какой?» «Я положила на то место, где я спала, прощу отца». И что это должно значить? Ты действительно не понимаешь? Нет, не понимаю. Тогда тебе не помочь. Женщины такое понимают. На этом разговор прервался. Эл на вопросы Аруна больше не отвечала. Ва, а н и Арун только переглянулись и подняли брови в знак удивления. Дан разговора не слышал. Он ушел в «Немного вперед и попросил, чтобы они шли медленно. Когда они натолкнулись на него, он изучал какие-то следы на тропе. Здесь прошли люди. Притом не так давно, дня три назад, — сказал он с тревогой в голосе, — следы обутых ног. Поэтому во в р е м я н е могу ошибиться. Возможно, что кто-то из наших вдруг решил обуться, но очень сомневаюсь». В той стороне, откуда мы идем, гор нет, чтобы ходить обутым. Анн е в о л ь н о посмотрел на свои обутые ноги и принял твердое решение, как только они прибудут к племени в пещеру, обувь больше не носить. Ночевали в этот раз снова на дереве. Костра не зажигали, а собакам дали знак, чтобы они вели себя тихо. Они улеглись под деревом и лежали так всю ночь. Друзьям казалось, что собаки всю ночь не сомкнули глаз. Они очень хорошо чувствовали настроение людей. Сразу после времени росы, задолго до восхода солнца, друзья отправились в путь. Так они поступали только в исключительных случаях. Ходить по траве и кустам, п о к р ы т ы мобильной росой, было не только неприятно, но и считалось в их племени опасным. Одно дело – искупаться в холодной воде, а затем погреться на солнце. Другое – ходить по холодной росе в мокрых шкурах, которые становились от плаги тяжелыми и неприятными. Да и опасно это было. Но друзьям не терпелось покинуть лес и вернуться к своему племени. Я думаю, что важно было бы проследить, куда эти люди шли и что у них за дела. Но на это у нас сейчас, к сожалению, нет времени». «А пока мы идем по тропе, по которой шли они», сказал Дан утром, когда они собирались в путь. «Можно связать одно с другим, идти по их следам, пока они хоть примерно идут в направлении нашего племени, а потом будет видно», предложил Ва, и все с ним согласились. Поэтому сейчас путешественники шли и внимательно наблюдали за всем вокруг. Первыми почуяли что-то собаки, Они подняли уши торчком и тихо зарычали, что на их языке означало «чую запах чужих людей». «Оставайтесь здесь. Мы скоро вернемся», — сказал Дан. И, дав знак Аруну следовать за ним, исчез вслед за своей собакой. Ва оставил свою у себя. Прошло немного времени, и разведчики вернулись. Потухший костер... Дня три или два назад там ночевали черные, в голосе Дана звучала тревога. «Их немного? Человек пять или шесть?» ь ш с к а з а л Ан. «В отряде разведчиков у черных всегда шесть человек». Увидев удивленный взгляд Дана и догадавшись, о чем тот подумал, он быстро добавил. «Нас было восемь, потому что они взяли с собой двух новичков. В той стороне живет только племя охотников на оленей». Других племен там нет. Они пришли узнать, откуда появилась девушка, которую они сначала поймали, потом потеряли, предположил Ва. Тогда они могут вернуться этим же путем. Если это так, то они уже разведали все и отправились назад сегодня или вчера, рассуждал Дан. Хороший у нас будет вождь, с радостью подумал Ва, но сказал только, нам нужно, не оставляя следов, обойти черных и выйти к пещере уже за их спиной. «Так и сделаем», — решил Дан. «При первой возможности мы исчезнем. Сделаем так, чтобы они подумали, что по тропинке прошли охотники в поисках дичи. А потом вообще скроем следы». В течение следующего времени Дан отходил от тропинки, ломал кусты и делал еще что-то одному ему известное, чтобы у того, кто будет читать их следы, сложилось соответствующее составленному ими плану п р е д с т а в л е н и я Когда тропинка вышла на скалистое место, Дан увел свою группу далеко в сторону. Приближался вечер. Пора было думать об отдыхе. Вскоре они нашли подходящее место для ночлега. Ночь прошла беспокойно. Никто не нарушал ее тишины, но внутри у Дана и его спутников было тревожно. Тем не менее, утром все стали бодрыми и воодушевленными. Если все будет нормально, то к вечеру они будут дома. День тянулся очень медленно. Тревога за племя, ожидание встречи, пережитые опасности все это занимало умы и сердца путешественников. Но вот уже послышался далекий шум порогов, такой родной и знакомый. Теперь еще немного, и они окажутся на берегу реки. Все невольно ускорили шаг. И все-таки, когда они вышли на берег, чувства переполнили их, и они остановились. Я пройду со своей собакой до места переправы, выше пещеры, и проверю, нет ли там врагов. «Потом вернусь за вами», — сказал Дан и скрылся в чаще леса. Ждать было еще тяжелее, чем идти, но и это время прошло. В кустах послышался шорох, и на небольшой поляне, где они скрывались в тени деревьев, появился Дан со своей собакой. «Никого нет», — успокоил всех Дан. «Мы можем подняться выше по течению и переправиться на другой берег». Все снова выстроились в привычную вереницу и быстрым шагом отправились вверх по течению. Шум порогов стал тише. Группа молодых людей удалялась от них все дальше и дальше, все выше вверх по течению. Они прошли мимо того места, напротив которого располагалась их пещера, но над противоположным крутым берегом заходило солнце, и на берегу ничего не было видно – Да и очень уж широкая в этом месте была река. Вещи сложим здесь, на нижних ветках этого дерева. До завтра с ними ничего не случится, а завтра молодые люди племени охотно их нам доставят, сообщил всем свое решение Дан. Все давно уже привыкли к тому, что он ими руководит. Они охотно выполняли его приказания и уважали его мнение. Да и сам Дан уже привык за время путешествия к своей роли. Мешки освободили и надули, скинули с себя плащи и, оставшись в одних набедренных повязках, вошли в воду. Только Эл поплыла в платье. Ва обратил на это внимание. Когда они переплыли реку и вышли на берег, Ва понял, почему Эл приняла такое решение. Она и в платье выглядела, как ее мать во всей ее красе. Когда стали подниматься по склону, Собаки подняли лай. На террасу вышел посмотреть Хел. «Уже начал свое дежурство», — мелькнула в голове Ува мысль. Поднявшись на террасу, путешественники увидели все племя, с нетерпением ожидавшее их появления. Никто не выбежал к ним, никто не кинулся их обнимать. Оказывается, так распорядился Ор. Они это поняли, когда он вышел вперед и, подняв руки, прославил вечного. Юноши и Эл стояли смущенные таким торжественным приемом. Выглядели они очень живописно, мокрые, мускулистые, у каждого на груди свисали шеи когти пещерного медведя. После небольшой заминки поднялся страшный шум, везде слышался смех и видны были слезы радости. «Мама, правда ты знала, где я?» – спросила Эл, освобождаясь из объятий матери. Ва и Ан стояли рядом с ними. «Да, я догадалась». «Как?» – не утерпев спросил Ва. Ли посмотрела на него удивленно и сказала. «Это очень даже понятно было. На языке сердца». «Это мой брат Ан», – представил Ва Анна. не зная, что ответить Ли на ее такие загадочные слова. «Он спас мне жизнь», — добавила Эл, чем вызвала испуганный взгляд матери. Но об этом, как и многом другом, нам нужно будет рассказывать долго и подробно.